Эдмонд Мур Гамильтон Звездный Волк. Трилогия. Книга первая. Галактическое оружие. Глава 1 Звезды следили за ним мириадами ледяных зрачков и, казалось, шептали. «Умри, Звездный Волк, умри! Твоя судьба...»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 К огромному полевому облаку. Там, в вечной темноте, среди поясов астероидов и бесчисленных каменных обломков, его небольшой корабль мог найти убежище. Чейну нужно было время, чтобы оправиться от ран и скрыться от своры звездных волков, которые не успокоятся, пока не найдут его остывший труп. Собрав в кулак всю свою волю, Чейн положил руки на пульт управления и,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 и через некоторое время Чейн невольно задремал. Ему вновь вспомнили славные денечки, когда он в составе эскадрильи звездных волков обрушивался на большие и малые миры, выныривая из-под пространства чуть ли не в стратосфере. Ошарашенные обыватели, как правило, ничего не успевали предпринять для своей защиты, и эфир заполняли вопли на десятках языков. «Берегитесь!»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 Он вдруг заметил на экране искру приближающегося звездолета, который шел вдоль края полевого облака так близко, что лучи локатора смогли обнаружить его даже в этой мути. Теперь Чейна могло спасти только чудо. Если чужой космолет был одним из охотников Сварги, то вскоре сюда слетится вся эскадрилья, и у него не останется ни единого шанса выжить. Если же это корабль из иной звездной системы,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 Корабль задрожал, его фюзеляж стал опасно разогреваться. Вскоре вышли из строя локаторы, и экран погас. Чей на это не очень огорчило. Был небольшой шанс, что и чужак потеряет его корабль в таком густом потоке пыли. Он выключил бесполезный теперь двигатель и с проклятием откинулся на спинку кресла. Теперь ему оставалось лишь одно – ждать.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 На возможно большее расстояние. Теперь осталось установить его в реакторе и... Но это оказалось самым сложным. Работать пришлось в тесном коридорчике, где и развернуться было негде, тем более в неуклюжем скафандре. Раны в боку вновь открылись, и Чейну показалось, что его тело терзает стервятник. Слёзы боли навернулись на глаза, и он застонал, теряя сознание.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 С любопытством спросил незнакомец. «Кстати, давайте познакомимся. Меня зовут Джон Дилулло. Я капитан этого корабля». Чейн тем временем заметил стунер, висящий на поясе, и обратил внимание на коричневый комбинезон Дилулло. Где-то он уже видел подобную форму. «Вы наемник, верно?» Спросил он. Дилулло кивнул.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 Капитан рухнул на палубу и застонал. Чейн навел на него вороненый ствол Стуннера. «Не очень-то вы гостеприимны», – насмешливо сказал он. «Что может мне помешать угостить вас парочкой парализующих зарядов?» Дилула вытер ладонью кровоточащие губы. «Ничего, если не считать того, что Стуннер не стреляет!» Чейн недоверчиво нахмурился и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 Но сейчас твои качества могут мне пригодиться. Видишь ли, мы направляемся на планету Кхарал. Нас наняло его правительство для довольно сложной и опасной работы. Ты можешь нам помочь, если захочешь, конечно. Чейн усмехнулся. Не дурно вы меня обрабатываете. А ты подумай как следует, сынок, посоветовала ему Дилулу.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 Час назад Дилуло и еще один наебник сели в присланный за ними автомобиль и отправились в столицу к Кхарала под покровом темноты. «Оставайся на корабле, сынок», — предупредил его перед отъездом капитан. «Пока ты мне не нужен, так что спокойно отдыхай и набирайся сил. Они тебе скоро понадобятся. Со мной поедет только мой заместитель Баллард». «Нам надо потолковать с нанявшими нас людьми!» Чейн усмехнулся, вспомнив эти слова. Неужто Дилулот думает, что он, Звездный Волк, впервые оказавшись на новой незнакомой планете, проведет ночь за дурацкой игрой в карты вместе с остальными наемниками? Кто и что может удержать его? Он неторопливо зашагал к городу, освещенному трепетным звездным сиянием.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 и строя уморительные рожи. Он всем своим горделивым видом показывал, что на целый дюйм выше чужака, чем вызвало еще большее оживление в толпе. Вскоре за Чейн им следовала уже целая свита мальчишек, издеваясь над ним от всей души под одобрительный смех взрослых. Не обращая на них внимания, Чейн без труда пересек площадь,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 и Чейну стоило больших трудов проглотить обиду и отойти в сторону с безразличным видом. Он вспомнил, что ему рассказывал о кхаральцах Дилуо. В строгом смысле этого слова они не были людьми, а лишь одной из множества населяющих галактику человекоподобных рас. Это некогда стало большим сюрпризом для первых землян, вышедших в большой космос. Оказалось,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 У него никогда не оставалось времени для подобных прогулок. И потому Чейн с особым удовольствием заходил во все встречающиеся ему кабачки, глазил на инопланетные диковинки в антикварных лавках, торговался из-за безделушек с продавцами на базарах. Наконец он вышел на широкую галерею, где между резных колонн толпилась группа кхаральцев, покатывающихся от хохота. Время от времени в толпе раздавались странные шипящие звуки, вызывающие большое веселье. Заинтересовавшись, Чейн протолкался через плотные ряды кхаральцев и стал свидетелем странной сцены. В центре небольшого круга стояло несколько мохнатых аборигенов. Двое из них держали в руках кожаные ремни с петлями на конце. Петли плотно охватывали лапы,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 Отозвало злорадным смехом и аплодисментами. Чейн взглянул на рослого кхаральца, держащего ремень, захлестнувший ему правую руку, и мягко спросил. «Так вы разрешите мне уйти?» Ответом ему был мощный рывок ремня. Кхаралец смотрел на него со злобной улыбкой. Тогда Чейн прыгнул к нему, используя всю мощь своих варганских мускулов.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 верзила с цеплячьими мускулами. Через минуту Чейн оказался посреди шумного базара. Проскользнув мимо многочисленных палаток, он заметил за ближайшей, увешанной гирляндами бронзовых змеируких идолов узкую лестницу, ведущую куда-то вниз. Провожаемый возмущенными криками, он помчался к ней всю прыть. Спуск вниз по этой явно вспомогательной лестнице не сулил ему ничего хорошего.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 а в партере сидят несколько пышно одетых кхарайцев. На сцене же танцевали три почти обнаженные девушки под то же заунывное пение флейты. Они изящно и ловко кружились среди сияющих шестидюймовых клинков, торчащих, словно клыки, из пола и расположенных в дюймах пятнадцати друг от друга. Босые ступни двигались в опасной близости от них. Девушки беззаботно смеялись,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 Адения. Он-то и нанял корабль землян неделю назад на Ачернаре, а сегодня ночью привез его с Балардом в город из космопорта. «Потерпите немного», – в который уже раз сказал ему Адений, обворожительно улыбаясь. «Очень скоро лорда Кхарала удостоит вас своим вниманием». «Вы говорили это два часа назад», – ворчливо заметил Дилуло. Он чувствовал себя чертовски неуютно. Кресло, в котором он сейчас сидел, предназначалось для очень высокорослых людей, и потому его ноги свисали вниз, не доставая пола, словно он был ребенком. Капитан не сомневался, его специально заставляют ждать, чтобы он стал посговорчивее. Но что он мог поделать? Оставалось только сидеть с безмятежным видом и делать вид, что все в порядке вещей. Однако сидевший рядом с ним толстяк Баллард и не думал скрывать своего раздражения. Его лунообразное пухлое лицо побагровело, крепкие руки терзали подлокотники. Красноватый свет ламп неприятно резал глаза, но большая часть многоугольного зала оставалась в тени. Через открытое окно врывался прохладный ночной воздух, шум далеких голосов и раздражающие звуки флейты. Похоже, в городе-горе не признавали других музыкальных инструментов. Неожиданно Дилуло ощутил отвращение к этому чужому миру. За свою долгую карьеру он побывал на сотнях планет, но нигде не чувствовал себя так отвратительно. Какого черта он торчит здесь? Хотя хотя на Кхарале пахнет большими деньгами, а это лучший из ароматов для любого наемника. Наконец-то лорды Кхарала соизволили появиться. В зал чинно и явно соблюдая субординацию, вошли шестеро роскошно одетых сановников весьма преклонного возраста, за исключением одного. С церемонным видом они расселись в резных креслах вокруг овального стола из темного дерева и только затем обратили свое высокое внимание на гостей.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 Правители Кхарала недовольно переглянулись, а самый молодой из них, по виду сверстник Дилулло, покраснел от негодования и резко ответил. «Мы никого и ни о чем не просим, землянин». «Вот как?» – деланно удивился капитан и, кивнув в сторону растерявшегося Адения, сказал. «Но этот человек несколько недель назад пришел ко мне в гостиницу на Ачернаре» и представился как государственный секретарь Кхарала. Он рассказал, будто ваш мир имеет давнего врага в лице соседней планеты Вхоллы, находящейся на периферии вашей звездной системы. Между вами, мол, существует давнее соперничество, но в последнее время Вхолла приобрела некое мощное оружие, которое вы хотели бы уничтожить. Адений заверил меня, что за такую работу – «Мы получим весьма приличное вознаграждение!» Лорды с кислым видом выслушали его. После некоторой паузы старейший из них тихо ответил. «Ты прав, землянин. Дело обстоит именно так. Мы долго совещались, прежде чем послать за вами. Один из нас был категорически против этого, но большинство пришло к иному решению. Вы – наемники...»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 Несколько месяцев назад наш патруль перехватил разведывательный космолёт в Холландцев. Из экипажа в живых остался лишь один офицер, которого мы взяли в плен и допросили. Он рассказал нам всё, что знал о сверхоружии. Госсекретарь, улыбнувшись, пояснил. «Это на самом деле так, землянин. В подобных случаях мы используем специальный наркотик». Человек под его воздействием готов ответить правдиво на любой вопрос. Впоследствии он не помнит ничего о допросе. И что же он рассказал? Офицер сказал, что Вхола может полностью уничтожить нашу планету, так как в вхолландцы обнаружили в туманности Корвус военную базу с каким-то галактическим сверхоружием. «В туманности?» – вздрогнул Дилулу. Но это место – настоящий лабиринт космических течений, никем еще не нанесенных на карту. Сунуть туда голову может только безумец. Он замолчал и после паузы, усмехнувшись, добавил. «Теперь я понимаю, почему вы наняли нас на эту работенку». Самый молодой из лордов смерил Дилуло презрительным взглядом и что-то произнес по Харайски А Дэний перевел. «К сожалению, наши корабли не приспособлены для дальних странствий, и экипажи не имеют опыта межзвездных перелетов. Иначе мы бы обошлись без вашей помощи, капитан». Дилулло кивнул. Он отлично знал, что Кхаральский флот состоял лишь из примитивных планетолетов. Земляне словно наживались здесь, монополизировав внешний рынок планеты. «Я отлично понимаю ваши трудности, достопочтенные лорды». — серьезно сказал он. «Поверьте, я с большим уважением отношусь к вашим космолетчикам и ни в коем случае не сомневаюсь в их мужестве. Конечно, туманность Корвус им не по зубам, да и нам, землянам, там придется несладко уверяю вас». Лица лордов несколько потеплели. «И тем не менее мы возьмемся за это трудное дело», — продолжил Делуло. «Но мы должны узнать как можно больше о нем».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 В ярости воскликнул самый молодой из правителей Кхарала, не сводя с капитана подозрительного взгляда. «Даже не надейся на это! Мы не настолько тебе доверяем!» Неожиданно в разговор вмешался до сих пор молчавший Баллард. Добродушно улыбаясь, он сказал капитану. «Джон, не стоит настаивать на этом. Слишком мало шансов, что в холландский офицер что-либо нам скажет».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 «Это неслыханная наглость. Вы думаете, мы предложим такую поистине царскую награду каким-то наемникам?» «Тридцать сверкающих камешков за мир и спокойствие целой планеты – не так уж это и много», – философски заметил Дилуло. «Если в Холландце оккупируют Харал, то вам придется отдать значительно больше и совершенно даром». На лицах лордов появилось сомнение – и они в растерянности взглянули на своего старейшину. «Браво, Джон! Они заплатят!» – шепнул Баллард, наклонясь к капитану. Но Дилуло не стал упускать инициативу из своих рук. «Думаю, мы договоримся», – добродушно продолжал он. «Учтите, что полную плату мы потребуем лишь в случае, если сумеем уничтожить галактическое оружие».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 Делуло, повернувшись, спокойно спросил госсекретаря. «Вы наняли нас по своей инициативе, господин аденни Скажите, вы слышали хотя бы об одном случае, когда наемники были бы нечисты на руку в подобных делах?» «Да, слышал». Нахмурившись, резко ответил аденни «Такое случалось, по крайней мере, дважды». «Верно».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 прямую зависит от нашей репутации, и потому мы ею весьма дорожим. Короче, нам нужен аванс в три светокамня, иначе через час мы улетим с хорала». Старый лорд, сощурившись, впился в Дилоло пронзительным взглядом. Затем на его тонких губах пробежала легкая усмешка, и он, вновь откинувшись на спинку кресла, сказал «Хорошо» принесите драгоценности. Младший из лордов поморщился, но послушно встал и вышел из зала. Через несколько минут он вернулся и буквально швырнул на стол три мерцающих камня, напоминающих крошечные луны. В полутемной комнате взорвался фейерверк разноцветных огней. Баллард, не сдержавшись, причмокнул и, перегнувшись через стол, трясущимися руками сгреб драгоценности в свой карман. В этот момент за дверью послышался шум, а Дэнни вскочил и пошел выяснять, в чем дело. Вернувшись, он с подозрением посмотрел на Дилуло. «Капитан, у меня есть любопытные новости», — сказал он сухо. «Один из ваших людей тайно проник в столицу и был задержан при попытке совершить убийство». Дилуло и Баллард с проклятиями вскочили на ноги. Дверь распахнулась, и в зал вошли два кхаральских стражника, волоча под руки жестоко избитого Чейна. Тот с трудом поднял голову и, разлепив вспекшиеся губы, прошептал. «Хорош сюрприз, а, капитан?» Глава пятая Когда Чейн стал приходить в себя...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 презрительно сказал, «Этот человек не уйдет с вами, капитан. Он должен остаться и получить заслуженное им наказание». И Дилуло холодно ответил, «Делайте с ним, что хотите». И тогда его, Чейна, подхватили под руки охранники и потащили по полутемным коридорам сюда, в тюрьму, где втолкнули в одну из камер. Чейн открыл глаза. «Да, память не подвела его».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 и, шатаясь, подошел к двери. Ухватившись руками за стальные прутья, он попытался их раздвинуть, и в этот момент услышал голос Дилуло, доносившийся словно откуда-то издалека. «Чейн!» Он встряхнул головой, отгоняя наваждение. Видимо, слуховые галлюцинации вызвало действие заряда стунера. «Чейн! Ты слышишь меня?» Он замер.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 Сказал Чейн на Галакто. «Вы случайно не знаете, как выбраться из этой тюрьмы, а заодно и из этого чертова города?» Глаза в холландца, а это был, по-видимому, пленный офицер, сверкнули надежды. «Вы землянин, верно? О, тогда мне повезло. Вы, парни, не промах. Но как вы оказались здесь, в тюрьме?» «Меня приволокли сюда вчера вечером», спокойно ответил Чейн,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 Прут оказался слишком горячим. Выждав минуту-другую, Чейн повторил свою попытку. «Динь!» Прут лопнул, не выдержав страшного напора Звездного Волка. Чейн усмехнулся, перевел дыхание и затем одним движением рук отогнул в стороны соседнее прутья. «Все, теперь можете обернуться», – негромко сказал он. «Ну, что же вы медлите?»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 отделяющих их от земли». «Мы спустимся по фасаду», — сказал он решительно. «Стена здесь вытесана довольно грубо и наверняка изрядно выветрена. Да и каменные чудовища нам позволят перевести дух». Вхоланец тоже посмотрел вниз. Его лицо побелело еще сильнее, в глазах мелькнул страх. «Если боитесь высоты, то можете оставаться здесь».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 Город спал, не подозревая, что кто-то осмелился оседлать многолапое чудовище на конце водосточной трубы. Чейн тихо рассмеялся при этой мысли, но, увидев искаженное ужасом лицов холландца, замолчал. Внизу, у самой поверхности, ситуация осложнилась тем, что невдалеке от ворот находилась группа людей в военной форме, охранявшая вход в столицу.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 когда, преодолев пустынное посадочное поле, они поднялись на борт корабля наемников, у трапа которого их поджидал Дилуло невозмутимо попыхивающей трубкой. Через минуту корабль стартовал. Глава шестая в халандский офицер, спасенный Чейном, сидел в капитанской каюте и обрушивал на невозмутимого Дилуло одну волну негодования за другой. Выговорившись, он устало закончил. «У вас нет причин, по которым вы должны отказываться отвести меня на вхолу». «Это как посмотреть», — хладнокровно ответил пожилой наемник. «Меня тревожит мысль, что мой корабль воли случая оказался в звездной системе, где вот-вот вспыхнет война. Не скрою, мы кое-что слышали об этом и решили подзаработать на продаже оружия».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 Они сказали, что хотели бы начать мировую торговлю с другими мирами, подобно землянам. «И с тех пор мы заполучили на свою шею звездных волков!» – вздохнул Дилуло. «Пора бы независимым мирам объединиться и очистить это логово пиратов от скверны!» Чейн покачал головой с дерзкой улыбкой. «Эх, не так это легко сделать. В космосе никому не угнаться за нами, варганцами»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 Хотя не советую об этом болтать, иначе ты позавидуешь мертвым. Что касается Вхоллы, то это для нас лишь перевалочная станция на далеком пути. То, что мы ищем, находится в туманности Корвус. Похоже, в Холландце нашли там военную базу с каким-то сверхоружием. Наших друзей с Кхарала это весьма беспокоит, и они хотели бы от этого оружия избавиться, естественно, чужими руками».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 «Потому-то он вам и понадобился?» – заинтересованно спросил Чейн. Недурно задуманно. Мужественный офицер, стойко выдержавший пытки, представляет своих спасителей правительству в холлы. «Ему не пришлось особенно долго меня упрашивать!» – хохотнул Дилуло. «Надеюсь, нам без особого труда удастся остаться у гостеприимных хозяев ровно столько, сколько нам понадобится. Ладно, иди, Чейн».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 как провел время в городе. Надеюсь, не дурно? Спасибо, повеселился вдоволь, — рассмеялся Чейн и непринужденно уселся на кожаном диване. Чудесно, — сказал Баллард. Нашему новичку с самого начала чертовски везет. Вы со мной согласны, ребята? Рутледж обжег Чейна неприязненным взглядом и отвернулся радист бихел не отрывая глаз от небольшого прибора, напоминающего микроскоп, пробормотал, что, мол, действительно чудеса, за один день натворить столько всего. Зато Секкинон, высокий кряжистый фин с крупными чертами лица и коротко стриженными волосами, не стал миндальничать. «Слушай, парень, заруби себе на носу. Пока ты член нашего экипажа, то должен подчиняться приказам, как ягненок».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 «Это очень похоже на Землю», – тихо сказал Рутледж. Чейн едва не спросил почему, но вовремя удержался. Когда корабль вышел на низкую траекторию, Бихел заметил. «Смотрите, город! Но он построен прямо в морском заливе! На Земле таких нет, если не считать полузатопленной Венеции!» И, Сделав разворот, космолет приблизился к плоскому,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 Взгляните, у них есть полдюжины собственных звездолетов и множество планетолетов. Вскоре корабль «Землян» скромно приземлился на самом краю посадочной площадки, вдалеке от гигантских звездолетов. Едва на Землю был опущен драб, как к нему подъехал приземистый автомобиль, и по нему на борт быстрым шагом поднялись два вхолландца, судя по форме административные работники космопорта.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 «И делать из мухи слона!» Яролин вновь заговорил о чем-то по-фхолландски, уговаривая своих земляков. Наконец, они неохотно кивнули в знак согласия. «Хорошо. Мы разрешаем вам пока оставаться в нашем космопорту. Но ваш корабль будет взят под стражу, а все привезенное оружие должно оставаться на борту». Дилуло вздохнул. «Хорошо».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 среди которых царила овальная диадема туманности. Кроме Яролина и Чейна, на гондоле пировали три пары мужчин и женщин. К ночи они были уже изрядно навеселе. Холландский офицер оказался компанейским парнем, знавшим бездну анекдотов и готовым на любую озорную проделку. После нескольких бутылок вина его потянуло на пение, и сейчас он сидел, обнявшись с соседкой Чейна,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 Легкий ветерок доносил с берегов едва различимых в мгле островков непривычные запахи цветущих деревьев. В одном из таких оазисов, где располагалась вилла родителей Еролина, и началась эта славная пирушка, которая грозила закончиться только к утру. Он внезапно вспомнил предостережение Дилуло и его наказ держаться на стороже, и только усмехнулся.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 даже чёрные, как у вас, красная, а порой и до черноты загорелая кожа. Бр. В голосе Леониах звучало отвращение, но она тем не менее ласково улыбалась Чейну, словно не находя его уродливым. Чейн внезапно вспомнил о варганской девушке Грал, самой прекрасной из создания женского пола, которых он до сих пор встречал. Но сейчас, насмотревшись на грациозных в вхоланок, он вдруг засомневался в этом. Да, у Граал было сильное, мускулистое тело с тяжелыми бедрами, золотистая кожа, красивой формы голова, наголо обритая по варганской моде. Но, но так ли уж то и красиво, как ему до сих пор казалось? Гондола тем временем причалила к берегу одного из островов, откуда слышались музыка, смех и пение.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 вот внимательно взглянул на чей на своими мерцающими глазками. Что-то в его завораживающем взгляде вызывало тревогу. О да, да, затараторил монотонно уродец. Я вижу, вижу, вижу людей с золотистыми волосами и их полёты на маленьких кораблях к странной планете, огромной планете с бесконечными пустынями, заснеженными горами, редкими поселениями, около каждой находится свой космопорт.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 «А теперь пойдем, я покажу тебе его лицо». И он пошел назад к корчме, волоча за собой упирающегося уродца. Подойдя к входной двери, Чейн слегка приоткрыл ее и мысленно сказал. «Меня интересует человек, с которым я недавно подходил к тебе. Вот он сидит рядом с красивой девушкой на ближнем конце стола». «О, да, да, я вижу. Этот Чейн почуял ловушку. Как он смог?»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 и снял ее с руки уродца. Тот, быстро семеня коротенькими ножками, исчез в соседнем темном переулке, а сам Чейн торопливо пошел назад к Орчме. Ведь его друг Яролин так тревожился о нем. Глава 8 Огромный звездолет, судя по обводам, грузовик, величественно опускался на посадочное поле. На мгновение он завис в ночном небе,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 «Больше того, он сел прямо в док, который немедленно после этого закрылся», заметил Дилуло, не спуская глаз с экрана радара, непрерывно ощупывающего космодром. «Что-то здесь не так». «Хм, вы обратили внимание, капитан, что он шел по наклонной, градусов в 50 траектории?» Дилуло кивнул. В блеклом свете ночного неба его лицо выглядело серым и утомленным.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 а этой причиной может быть груз военной базы пришельцев. Бихел, прощупывая радаром все машины, которые будут подъезжать или отходить от транспорта. Любопытно узнать, что они везут. Делуло вышел из навигационного отсека и спустился по лестнице в еще более тесное помещение – регистратуру, где он стал разыскивать прайс-лист для всех товаров, находящихся на борту. Никто до сих пор не проявил интереса привезенному им оружию. Более того, если в Холландце действительно обнаружили военную базу пришельцев, то вряд ли им вообще заинтересуются. И тем не менее капитан решил подготовиться к любому повороту событий. Через полчаса Дилоло положил в карман микрокопии отобранных им документов и в сопровождении Рутледжа вышел из корабля. Они намеревались направиться в город для переговоров с местными властями но внезапно к трапу подъехал бронированный вездеход «Скиммер». Его экипаж составляли в холландский офицер с группой солдат, а также одетый в гражданское господин среднего возраста, с массивной головой и надменным лицом. Он не спеша подошел к Дилуло и, не заметив протянутой руки, холодно произнес. «Меня зовут Храндерин. Я управляющий департаментом внешних сношений».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 Недоверчиво усмехнувшись, сказал Тхрандерин. «Мы берем под охрану ваш корабль. Всех, кто к вам прибудет в гости, мы будем сопровождать военным эскортом». «Эй, постойте!» – гневно воскликнул Дилуло. «Это означает, по сути дела, что вы нас арестовываете. Вы не можете поступить нами так только из-за того, что мы на минуту включили радар».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 мы готовы предоставить вашему экипажу места в гостинице Космопорта. «Еще чего!» – взорвался Дилуло. «Лучше уж мы немедленно взлетим и будем любоваться вашей расчудесной вхолой с орбиты!» Голос Тхарандерина стал еще более холодным и высокомерным. «Предупреждаю, что вы не должны делать попыток взлететь без разрешения в течение, скажем, нескольких дней. «Это неслыханно!» – заорал Дилуло. «Вы не имеете права задерживать нас, война там у вас или нет!» «Поверьте, это для вашей же пользы!» – успокаивающе сказал Тхран Дерин. «У нас есть сведения, что в системе обнаружена эскадрилья звездных волков!» Дилуло вздрогнул. Он совсем забыл о предупреждении Чейна, что его бывшие товарищи не дадут ему легко уйти –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 «Эй, мальчики, не проходите мимо!» – зазывающе крикнула землянам пышногрудая хозяйка. «В моей гостинице вас ждут все 99 удовольствий. Заходите, не пожалеете!» Дилуло решительно покачал головой. «Извини, мамочка, но я любитель сотого удовольствия, да и мои парни тоже!» «Это еще что такое?» – заинтересованно спросила хозяйка. «А вот что!» «Сидеть в кресле у камина и читать хорошую книгу!» Смиренно ответил Делуло. «Эй, Бихел, ты куда?» Кое-кто из наемников весело расхохотался, но далеко не все, а рассверепевшая хозяйка заведения закричала им вслед. «Эй, старикашка, ты попросту больше ни на что не способен, кроме своего паршивого сотого удовольствия! Вали отсюда, чертов монах!» Вскоре капитан отыскал относительно чистую гостиницу и снял номера для своего экипажа. Перед тем, как разойтись на ночь, земляне расположились в полутемном холле и заказали у бармена Брэнди. Дилуло сказал в полголоса Рутледжу. «Рут, возвратитесь к кораблю и подождите около него Чейна. Расскажите ему о том, что произошло и где мы сейчас остановились». Рутледж кивнул и неохотно ушел а наемники продолжали молча цедить бренди стараясь не смотреть на явно расстроенного капитана. Наконец, Бехилл не выдержал и извительно спросил. «Ну что, Джон, наше дело лопнуло?» «Это еще не факт», – буркнул Дилуло. «Не факт? Вот это мило. Нас, по сути дела, выбросили из корабля, обложили вооруженной охраной. Попробуй здесь что-нибудь разузнай».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 Часа через полтора в гостиной появились отставшие по дороге члены экипажа, и все они были на удивление трезвы. Секкинан принес вести от Рутледжа. «Джон, Рут заметил в космопорту кое-что необычное», – тихо сказал фин усаживаясь рядом с капитаном на диван, жалобно заскрипевший под его тяжестью. «Он видел, как в Холландце сгружают с недавно прибывшего транспорта какие-то контейнеры»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 — раздраженно воскликнул Дилуло. «Ребята, найдутся среди вас добровольцы для этого дела!» Наемники встретили его слова лишь ироничными репликами, а кое-кто смущенно отвел глаза. «Хорошо», — сказал Дилуло. «Древний закон наемников гласит, если для какой-то работы не находится добровольцев, то ее должен выполнить тот из членов экипажа, кто последним нарушил приказ командира».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 Должен непременно увидеть. Из его невнятной болтовни Чейн понял, что тот имеет в виду нечто вроде морских чудищ, чье кормление было честью местного праздничного ритуала. Чейну с трудом удалось отвязаться от назойливого Яролина, и он, поддавшись уговорам, вместе с Ланьях поехал на небольшом скимере на прогулку по морскому заливу. Яролину он больше не доверял. Кто знает, какие неприятные сюрпризы, тот еще приберег для своего спасителя. «Вы еще долго пробудете на Вхолле?» – спросила Ланиах, не спуская с него загадочного взгляда. «Трудно сказать». «Если вы собираетесь продавать здесь оружие, это не займет много времени», – грустно сказала девушка. «Хм, вас это так огорчает?» – беззаботно. — осведомился Чейн. — Скажу вам по секрету, красавица. Есть у нас на вхоле и другие важные задачи. Девушка склонилась над ним. На ее кукольном лице, освещенном призрачным светом звездного неба, проявился ясный интерес. — Вот как? — Вы мне должны все рассказать, Чейн. Я ужасно любопытна. Клянусь, я никому об этом не скажу. «Хорошо. Мы прилетели на Вхоллу с коварными, опасными для всех фхоланцев планами захватить в плен всех красивых девушек, чтобы затем торговать ими на невольничьих рынках галактики». И Чейн, схватив девушку, увлек ее на дно скимера. Ланиах испуганно закричала, высвобождаясь. «Вы сломаете мне спину, мужлан!» Чейн расхохотался еще громче. «Вы такой сильный! Никогда еще я не встречала такого странного землянина!» Сказала Ланиах, вновь садясь в кресло и поправляя сбившуюся прическу. «Да, я человек особенный!» Согласился Чейн, не сводя с красавицы блестящих от возбуждения глаз. «Особенный!» Возмущенно воскликнула Ланиах и отвесила ему звонкую пощечину. «Вы такой же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 Чейн проследил взглядом за ее вытянутой рукой и вздрогнул от неожиданности. Направо от скимера морская гладь забурлила. Послышался звериный вой. Из вспенившейся воды появилась гигантская желтая голова около десяти футов в диаметре. Она была сферической формы и влажно блестела под цветом ночного неба. Чудовище раскрыло необъятную пасть,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 Оказалось, твои приятели-сварги все-таки унюхали твой след и рыщут где-то в этой системе. Чейн устало опустился в кресло. «Этого следовало ожидать», – пробормотал он. «У Сандера есть два брата в нашей эскадрилье. Они не вернутся домой без моего скальпа». Дилулу пытливо взглянул на него. «Не похоже, сынок, что это тебя очень тревожит».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 Еще час назад Снок весело носился среди стаи своих собратьев по темным переулкам вблизи улицы Звезды, а сейчас на его голову был натянут мешок с небольшой прорезью для дыхания. Зверек упирался задними ногами в землю и изо всех сил пытался вырваться, но Чейн крепко держал поводок. — Скоро я тебя выпущу, дружище, — прошептал он. — Отдыхай пока.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 веш за собой упирающегося снока. Нервы его были напряжены. В любой момент он мог пересечь невидимую границу, за которой наверняка наблюдали следящие устройства, например, инфролокаторы. Сейчас, вот сейчас его заметят. Наконец он привстал и медленно пошел, готовясь по сигналу тревоги рвануться изо всех сил к ангару видневшемуся в стороне от сторожевой башни. С ног словно взбесился, прыгая и мотая головой, но Чейн безжалостно тащил за собой беднягу. Впереди уже отчетливо вырисовывались контуры в холландских крейсеров, ощетинившихся стволами орудий. И в этот момент вой сирен пронесся над космодромом, и на сторожевой башне немедленно вспыхнули несколько прожекторов.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 Стряхнув с себя наваждение, вызванное хороводом звезд, Чейн схватил со стола конус, лихорадочно ища на нем какие-либо кнопки управления. Но едва его рука коснулась прохладной металлической поверхности, как звездный калейдоскоп внезапно погас, а шуршащий голос смолк. Некоторое время Варганец стоял, переводя дыхание, и ошеломленно смотрел на золотистый конус. Похоже,